«Приближаются!» а раздался крик риться. Через открытую настежь дверь в комнату вбежали обычные гоблины. Только их было не меньше, чем тех, что преследовали их в коридоре. И в этот раз сами руины хотели избавиться от них, так что он не знал, сколько гоблинов сюда направляется, но ничего хорошего им это точно не сулило. «Выбора у нас все равно нет, Черт, Кольц, давай поближе к барышне! Ним, тоже держись к ним поближе, будешь прикрывать!» «Чак, ты справишься?» «Справлюсь! Но как же это бесит?» Товарищ переживал из-за раны Чака, но тот ответил ему полной уверенности. Думая, что все обойдется, Ророн взмахнул своим мечом. Места здесь хватало, а значит, можно было без проблем махать своим оружием. Проблема была в том, что лезвие было уже на пределе, но смысла переживать об этом не было, и Ророн ударил мечом приближающихся гоблинов. Меч представлял из себя скорее тупое оружие, а не режущее, Но он разрубил нескольких гоблинов, залив все их кровью, а кого это так и не разрубило, переломало кости, так что теперь они лежали на полу. Он раздавил тех, кто еще был жив и начал выискивать следующую цель, когда увидел черного гоблина, проходившего через дверь. «Проклятье! Явился! Оставьте его мне!» Возможно, для него не нашлось нужного оружия. Черный гоблин атаковал голыми руками. Вместо риц и остальных, которые еще не отошли от той встречи, Роран, размахивая мечом, пошел на черного гоблина. Скорее он обрушил меч на левую руку, который тот пытался защищаться, переломил ее, спорав плечо и сломав ключицу. Из раны хлынула черная кровь, от боли монстр зарычал. Роран же вытащил меч и нанес еще один удар. Пока враг прижимал сломанную конечность, мужчина ударил его в живот сбоку. К счастью, огромный меч вошел вплоть, где не было костей. Он распотрошил кожу и плоть, а через открывшуюся рану на пол начали вываливаться внутренние органы. Но даже такая рана не остановила гоблина, и он попробовал схватить Рорана, размахивавшего своим огромным мечом. Роран напрягся, вырвал свой меч и отступил, а когда его почти схватили, вонзил меч в глотку, из открытой раны хлынула кровь, и гоблин упал на пол. «Круто! В который раз вижу, а все так же круто! Если есть время восторгаться!» Лучше потратить его на убийство гоблинов! Пока Риц говорил, Рорен посмотрел на лезвие своего меча. Весь перепачканный черной кровью, с виду он был не сильно поврежден, но, сражаясь с гоблином, Рорен понял, что лезвию пришел конец. Это нехорошо! пробормотал он, и ударил приближающихся гоблинов огромным мечом. Против обычных гоблинов он мог им пользоваться, не нанося оружие ущерб, но если твари обладали крепким телом то прочность лезвия значительно сокращалась. «Лепис, сколько еще требуется?» Ророн не представлял, чем там занимается Лепис, но если она справится, то, по ее словам, проблем с гоблинами не будет. Так что оставалось лишь верить в то, что она закончит до того, как его огромный меч станет бесполезным. «Я стараюсь изо всех сил!» Находившийся рядом с Лепис Кольц не мог использовать магию, а ним продолжала точно отстреливать гоблинов из лука. Звук каждого выстрела означал, что очередному гоблину попали в глаз или горло, и все же монстры продолжали наступать через проход. К тому же я работаю против руин древней цивилизации. Так просто с ними справиться не получится. Хватит трепаться! Лучше скажу, сколько времени осталось. Не несколько минут, это точно, но и меньше часа. Услышав неприятный ответ, Рорен сокнул языком. В этом месте час отсчитать невозможно. В городе хотя бы на одном здании есть магический инструмент, показывающий время, но когда ты за городом, практически невозможно узнать точное время. Мужчина понимал, что винить в этом ляпе смысла нет, но и сдержать свое раздражение он не мог. «Если бы только у меня осталась магия!» «Ничего не поделаешь! И ничего не поделаешь с тем, что мои стрелы заканчиваются!» Кольц сказал о своей бесполезности с печалью, и ним довольно спокойно произнесло слова утешения. Она прикоснулась к Алчану, чтобы проверить, сколько осталось стрел, и на ее лице появилось недовольство. Было бы проще, если бы она могла собрать свои стрелы, но сейчас в комнате шел бой, так что она не могла в таком положении этого сделать. «Конца и края нет! Я уже по трупам гоблина вхожу!» Если противниками были не те черные гоблины, а самые обычные, они не могли сравниться с авантюристами серебряного ранга, такими как Рица-Чак. Одно за другим тела падали на пол и начали появляться гоблины-сборщики. «Даже в такое время собирают!» «Так ведь в материалах важный источник информации!» Роран услышал интересную информацию, пока вальсировал по полу, где некуда было ступить от залитой крови. Разрубая гоблинов, мужчина посмотрел на Лепис, он сдержал врагов и остановился. «Что то сказала?» «В материалах важный источник информации?» «Про материалы я понял. А что за источник информации?» «Для усиления гоблинов нужен источник информации. Накопленные боевые данные, опыт — это зависит от фактического опыта». Роран посмотрел на бесчётное число трупов на полу. «Их соберут гоблины и отнесут куда-то, где они будут использованы как рабочий материал, и при этом есть вероятность, что из их голов будет извлечена память и применена на новых существах». Понимая, что это усилит гоблинов, Роран потер начавшую болеть голову. «То есть, чем больше мы сражаемся...» тем страшнее становятся гоблины. Кстати, когда тело завершено, надо несколько десятков секунд на установку опыта. Так в инструкции сказано. Значит... Рорана посетила плохое предчувствие, когда через дверь вошла очередная группа гоблинов. С уставшими лицами Рицы и Чак перехватили новую группу, но тут же напряглись, поняв, что новые враги отличаются от предыдущих. До этого гоблины лишь слепо размахивали оружием и использовали щиты, чтобы защититься... Их боевые способности не были высокими. А новички знали, как обращаться с оружием, и уже привыкли обращаться со щитами. их стиль боя изменился. «Да что с ними? Они стали лучше! А ведь это всего лишь чертовы гоблины!» Гоблины сражались грубо и довольно неумело, им было далеко до серебряного ранга Рица и Чака. Но они становились угрозой, их число росло, а на телах мужчин появлялись хоть и небольшие, но раны. Раньше ним одним выстрелом убивала одного гоблина, но сейчас ее блокировали щитами. Чем дольше это будет продолжаться, тем в более невыгодном положении мы окажемся. Похоже, обычные гоблины закончились и теперь пошли усиленные. А левой рукой она работала с устройством, а правая орудовала с руководством и сообщила Рорану то, о чем слышать совсем не хотелось. Выходило так, что за этот бой гоблины набрались опыта и теперь их усилили. Если явятся те крупные гоблины с опытом их сражений, «Угроза неимоверно возрастет. Моё оружие не в порядке, и я не знаю, что делать, когда ему придет конец». С обычными гоблинами Роран мог сражаться своим огромным мечом, но теперь они старались оказывать мужчине сопротивление своим оружием. Так что теперь на меч была большая нагрузка, а на лезвии появились хоть и небольшие, но заметные трещины. Через рукоять начало передаваться неприятное ощущение. Роран начал с беспокойством ждать, когда услышит, как его меч сломается. Гоблины не останавливались и продолжали проникать в комнату, и теперь даже на теле рорана появились небольшие раны.